О рябинах. Наконец-то наступил долгожданный для меня особенный день. Радоница. В этот светлый праздник, когда мы сорадуемся вместе с усопшими сродниками а воскресшем Христе, особенно благодатно бывает отслужить панихиды на могилах близких тебе людей, отошедших мир иной. Радоница. В этом году выпало на пригожий майский день, который радовал солнышком и легким игривым ветерком. С духовными чадами Дмитрием Бутриным, его матерью Людмилой и врачом Ириной Владимировной Ильинской мы направляемся послужить панихиды на Перепеченское кладбище, где покоятся их родные. А потом мне надо было успеть к родственникам и на Химкинское кладбище. Возле нас, приемистая юркая ока, последнее автомобильное утешение отца Дмитрия Валерия, заядлого автомобилиста, на который он накрутил немало километров, уже будучи разбитым, но не сломленным инсультом. Когда отца не стало, на окушку пересел Дмитрий, вследствие чего на заднем стекле Появилась разбрызгивающая на окружающих позитив надпись большими белыми буквами, зато не пешком. В дороге разговор шел на самые различные темы, в том числе о прозе и современной поэзии. На Ленинградском проспекте, где нас встретила привычная для этих мест пробка «Я», Воспользовавшись ситуацией, решил прочитать свеженаписанную миниатюру «Ветки рябины». Ах, как были хороши и прелестны, и глубокой морозной осенью набухли так аппетитно грозями красных ягод, что оторвать от них восторженный взгляд мне удавалось лишь с трудом. Настолько сильно манила яркость плодов, красивая и своеобразная форма листьев, так четко выделявшаяся на фоне чистого, без облаков, неба. И поскольку рябина росла почти рядом с моим стареньким, чуть покосившимся домиком, то при сильном ветре она негромко, будто деликатно стучалась в небольшое оконце на втором мансардном этаже и словно просилась в гости отогреться от холодного колючего ветра. Когда я закончил декламировать, Дмитрий немного смущенно после небольшой паузы задал всем вопрос, а можно мне озвучить несколько своих нескладных поэтических строк? Конечно, почти хором ответили мы, после чего рассмеялись столь стремительному обнаруженному единодушию. Когда смех наполнивших теплом маленькое пространство автомобильного автомобильчика стих, Дмитрий тихонько начал. Только вот название этой своей словесной зарисовки я бы чуть изменил на грозье рябины. Как хороши, прелестны они были, глубокой осенью морозца напитав, горели так, что будто и не стыли, колючим ветром пытку испытав. Любуюсь ей, в тепло себя закутав, мой старый дом, что пристань рыбака. Один я в нем, вот только с кем-то спутав, зовет меня она, стуча в окно слегка. И упала тишина, которую нарушил лишь невозмутимый ритмично работающий двигатель. Я так и не понял, что изменилось. Только в эти мгновения ярко-красные грозья рябины навеяли мне образ скорбящей и тоскующей женщины из проникновенно-мелодичной песни, в которой она хотела бы перебраться к сильному, доброму, верному дубу, потому что устала от измен и непонимания, разочаровалась и буквально обессилила о тяжести своей горькой, одинокой женской судьбы. Женская доля с надеждой до последней черты, за которой уже ничего нельзя изменить, с недоласканностью и стаблением незлитой ласки, с поруганным материнством и со святой, взятой на свои хрупкие плечи, заботой о семье, доме хозяин которого сложил себе эти полномочия по пьянке, злобе или ревности, наверное, и каждая из сидящих в машине женщин подумала о чем-то своем глубоко личном опыте, ведь женщины всегда есть о чем погоревать, особенно у нас в России, так уж от века повелось, и образ. Спелый, приобретший вкус и красоту лишь на морозе рябины, мне кажется, лучше всего может выразить красоту женской души, которая выпала родиться в нашей стороне. Остаток пути мы провели в гораздо более подходящем для нашего дела состоянии.